Глава 7. Битва. Прошло уже две декады, а рыцари первого легиона так и не появились. Зато пришли дожди. Чёрт. Но почему же так долго? Хорошо, конечно, что они появились не раньше, но нет ничего хуже ожидания. За это время я не раз ловил себя на мысли, что может стоило отправиться в лес еще пару дней назад. Если бы все прошло хорошо, сейчас я мог бы уже вернуться с оружием. С помощью того, что осталось в лесу, мы бы с легкостью стерли с лица земли не то что один отряд, да хоть сотню рыцарей. Грамотно заложить взрывчатку, вооружить наших людей огнестрелом из нашего мира и мы бы просто смели врагов. Но я не мог просто взять и уйти. Рана перестала беспокоить лишь пару дней назад, а соваться к охалише раненым я не рискнул. Рана зажила еще не полностью, но по крайней мере я теперь не сгибался пополам от малейшего усилия. Сейчас по крайней мере могу сражаться, не думая о том, что швы могут разойтись. Вначале решим вопрос с рыцарями. Конечно, не исключено, что и впоследствии сюда может кто-то явиться. Но что нам остается бежать то собственно некуда у меня были мысли попробовать собрать народ и двинуться вольные земли но до них добираться придется несколько декат за это время нас запросто могут догнать а принять бой непонятно где совсем не одно и то же что битва в заранее подготовленном месте здесь у нас хотя бы есть шанс победить и отделаться малой кровью А вот в дороге так не получится. Что, если они настигнут нас ночью, пока все будут спать? Да и нельзя мне уходить. Я должен отправиться в этот грёбаный запретный лес. Не могу же я разорваться и вести народ в вольные земли и одновременно выбивать знания из хозяйки леса. Даже сейчас чувство вины не позволяет мне просто так оставить этих людей. Но и вечно им помогать я не могу. Лита ждёт меня. Я в этом не сомневаюсь. Первую декаду подготовки к битве я провел с карионом изредка отвлекаясь на тренировки с Дрейгусом. Ригор встал в позу. Ни в какую не хотел со мной заниматься, зато пару раз мне посчастливилось понаблюдать за их практикой. Смотря на спарринги кузнеца и бывшего капитана Первого Легиона, мне оставалось молча завидовать. Махать мечом, как они... Я научусь очень не скоро Корион сдержал обещание и действительно стал учить меня магией Впрочем, обрадовался я лишь поначалу. Подошел он к делу довольно серьезно, начав с самых основ. И вот тут началась настоящая проблема. Я-то справедливо полагал, что раз научился управлять энергообменом, то смогу и колдовать. Все оказалось настолько сложно. что теперь понятно, почему Корион первое, что мне сказал, настоящим магом тебе не стать, возраст не тот. После чего разложил передо мной целую кипу книг, которые я пытался читать. И ведь написано на Нагдо, но все равно я половину не понял из того, что там написано. Постоянно писалось о каких-то магических формулах и энергетических плетениях. Моих скромных умственных способностей хватило на то, Чтобы уяснить, что любое сложное заклинание состоит из двух вещей – энергетической структуры и, собственно, самой энергии. Существуют магические формулы. Они определяют форму используемой энергии, хотя здесь не меньшую роль играет и предрасположенность мага. Если маг огня будет использовать формулу водного заклинания, то потратит на это гораздо больше энергии, чем маг, специализирующий на воде. К тому же сила заклинания, вероятнее всего, будет слабее, так как до конца трансформировать один вид энергии в другой крайне сложно. Магическое плетение же является своеобразным каркасом заклинания, определяющим его форму и вид действия. Формулы также используются для приписывания характера поведения заклинания. К примеру, если мак огня создаст огненный шар, то плетением определяют его форму и тип действия. Будет ли он при попадании взрываться или просто разрушиться. Форму уже контролируют его температуру и внутреннюю стабильность. На первый взгляд не так уж и сложно. Но это только на первый взгляд. После первого дня занятий я понял, насколько Корион был прав. Мага из меня не выйдет. Самолично создавать заклинания, вероятнее всего, я никогда не смогу. Я не понимал самых банальных вещей, вроде комбинирования разных формул и плетением. Сейчас я был подобен первокласснику, которому преподают теорию относительности. Мой учитель действительно пытался научить меня основам создания формул и плетений. Я почти неделю потратил на то, что выводил на бумажках разные формулы и учил их совмещать и комбинировать. Разучивал их совместимость и как переводить энергию с формулы в плетение и одновременно вкладывать в заклинание другую формулу. Объяснял он это на словах, ссылаясь на то, что рано еще браться за практику. Эта неделя была худшей в моей жизни. Ну может я и преувеличиваю, но не припоминаю, даже чтобы в школе приходилось столько зубрить. Когда дядя Литы неожиданно сказал, что мы переходим к практике, я не питал огромной радости. К тому времени мне начало казаться, что я просто трачу время, и лучше бы вместо этого учился махать мечом. Всяко лучше, чем тратить время на то, что все равно не даст результата. Но я оказался неправ. Поскольку мне не требовалось создавать что-то сложное, а просто сформировать электрический разряд, было достаточно всего лишь формулы. Плетение было бы необходимо, захотя я создать, к примеру, управляемую молнию, которая стреляла только вперед. Началась моя практика с простой бумажки, на которой было нарисовано несколько геометрических фигур, соединенных небольшим узорчиком. И первым моим заданием было влить в него энергию, но осторожно. Корион предупредил, что много вливать в него не стоит, иначе я могу поджарить сам себе. И я его не послушал, точнее просто не рассчитал и влил туда практически половину той энергии, которая у меня была. В итоге я породил самую настоящую молнию, небольшую, правда. Забавно, что цвет ее был точно такой же, какой и у магических разломов, сиреневый. Правда, в итоге маг все-таки меня отругал. Ведь молния тут же подожгла бумагу и чуть было не попала в моего учителя. Но мне было абсолютно наплевать на его слова, ведь я смог, действительно смог это сделать. Правда, это не отменяло того факта, что все уроки Кориона по сути были бесполезны, ведь бумагу-то рисовал он, а не я. А направить энергию в магическую формулу, думаю, смог бы и без этих скучных занудствий. После первого же опыта Корион заметил еще одну странность в моем состоянии. В первое время он просто не обратил на это внимания, но сейчас данная вещь стала слишком явной. Изменилась форма моего внутреннего хранилища маны. На первый взгляд оно исчезло. Обнаружил сей факт Корион активировав око прозрения и понял, что не видит в моей груди сосуда. И только после его слов я понял, что действительно больше не чувствую уголька под сердцем. Ради эксперимента маг решил пронаблюдать за моей медитацией через заклинание, и это дало весьма интересные результаты. Мой сосуд вовсе не исчез, он деформировался и разошелся по телу, ни о чем подобном он никогда не слышал. Но с его слов и ничего плохого в этом нет. В моем теле теперь было не одно большое хранилище, а порядка сотни маленьких. При этом их размеры были таковы, что без внимательного изучения человека, через око прозрения, никто не заметит. Если маг Академии будет не слишком близко, то опознать во мне человека с даром будет невозможно, даже если хранилище будет забито маной под завязку. А если сосуды будут пусты, я вообще ничем не буду отличаться от обычного человека. Самое забавное, слушая его слова, я уловил в его взгляде нечто вроде зависти. Да и не мудрено, за подобную способность любой маг-отступник готов на что угодно. С тех самых пор мы с ним полностью переключились на практику. Я довольно быстро понял, как нужно дозировать энергию в зависимости от нужд. Но тут же возникла другая проблема, связанная не с магией, а с технической стороной моей идеи. Похоже электрическую энергию костюм отказывался поглощать чем-то кроме внутренней стороны перчатки. В итоге нам с Ригором пришлось покумекать над перчаткой доспеха. С магом мы решили, что нанесем формулу под одну из пластин, так как мне проще было концентрировать энергию в конечностях, а заодно их не было бы видно. И от самой формулы тянулась металлическая проволока прямо к ладони. Самого тока я не очень-то боялся, костюм обладал отличным изоляционным качеством. В идеале проволоку стоило бы произолировать, но резины, разумеется, в этом мире было не найти. Возможно, в городе мы бы и нашли какую-нибудь альтернативу, но в низкой травке ничего подходящего не было. И когда мы закончили химичность с перчаткой электрошоком, как я про себя ее назвал, Ригор сказал одну интересную вещь. «А вот было бы неплохо, чтобы ты направлял молнию прямо в меч. Представь, ты ударяешь мечом противника, а его бьет молния. Да ты станешь неуязвимым воином. Никто с тобой в ближнем бою драться не захочет, а доспех должен защитить и от стрел, и от болтов. Я тогда, наверное, минут пять пялился на кузнеца вытарщенными глазами. Удивительно, как я сам не додумался до такой идеи. Правда, направить в меч проще сказать, чем сделать. Сталь вообще не отличается хорошей проводимостью. Именно поэтому в перчатке мы использовали медь. Проволоку, кстати, Регору пришлось сделать самому из медного кувшина, который нашелся у старосты. Медь была тут металлом, не то чтобы редким, но и особой популярностью не пользовалась. Я вначале хотел расплавить медики, но как выяснилось, на каждой монете есть что-то вроде магических чар. Эдакая защита от подделок. Так что просто так уничтожить монету не получится. Пришлось искать металл на стороне. Повезло еще, что кувшин нашелся. В итоге мы пришли к выводу, что мечу надо приделать проволоку. от рукояти прямо по долу. Возился он с этим целый день, отбросив другие занятия. А ведь они были. Идея ему понравилась настолько, что он даже на какое-то время забыл обо всем вокруг, уйдя в работу с головой. В итоге, прямо по центру меча, при желании должна была бегать молния. Первое же испытание своего оружия прошло просто на ура. Я специально постарался разрядить костюм, И вначале испытал перчатка, а уже затем меч. Весьма интересно, что из-за соприкосновения рукояти меча, к которой была прикреплена проволока, и того проводка, который питал костюм, выходило что-то одно: либо зарядка, либо оружие. К сожалению, БТБ пожирала весь заряд молнии до полного заполнения аккумулятора, и лишь после этого позволяла электрическому разряду идти к клинку. В итоге, после нехитрых испытаний, было установлено, что мой предел – 4 заряда. После этого нужно было медитировать, вбирая в себя энергию из разломов. Каждый такой разряд молнии заряжал БТБ в среднем от 5 до десяти процентов, что было очень даже неплохо. К тому же, как сказал Корион, чем больше я буду использовать магию, тем больше разрядов я смогу создавать. Набью руку, так сказать. Собственно, он мне что-то такое же говорил, когда впервые обнаружил у меня способности к магии. Я несколько месяцев медитировал, но внутреннее хранилище не увеличилось ни на грамм. Но чем, черт не шутит. Этим я и занимался последние пару дней, сидя в гостинице. Накапливал энергию, трансформировал их в разряды и наблюдал, как они сиреневым цветом пляшут на клинке. Ну а что было еще делать? Оборонительные укрепления закончили уже как дней пять назад, да и дождь на улице был примерский. В этот момент и грянуло. Тогда я сидел на веранде трактира, наблюдая за сиреневыми разрядами. Мне уже порядком надоело и я уже собирался пойти поспать, как неожиданно со стороны въезда в деревню послышался топот. Привстав, я вышел на улицу, не обращая внимания на льющий с неба дождь. Всадником оказался знакомый мне Абган. Уже в этот момент я понял, что что-то не так, до пересменки было еще как минимум пару часов. Примерно декаду назад мы установили нечто вроде поста в нескольких километрах выше по дороге. Дежурили сменами, даже я отсидел там порядка 8 часов два дня назад, несмотря на причитание Регора о моем неокрепшем здоровье. Абган остановился совсем рядом со мной, лицо было скрыто накидкой, из-за которой то и дело валил пар. Похоже, он гнал коня во весь опор, да так, что сам запыхался. «Идут», – сказал он, и было слышно, что голос его дрожал. «Сколько?» «Порядка двух десятков». В голосе всадника явно слышалась обреченность. «Среди них два мага».